И ты, неведомый никому шест глиста, И вы, миллионами сгинувшие под землю голодным ртом, Про вас история не напишет. А вас ли пишут историю? Нет, истории никакого дела До пустырей, до берегов рек пустынных, До мусорных ям и логовищ,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 Кричали тебе хваткие ловкачи, Завалим трудящихся хлебом. Советская власть такие построила Электрические яропланы. Каждый по 5000 пудов может, Весь Крым завалим. Закрыли тебе глаза на кровь, Крепко забили уши. я орал ты весело, как мальчишка, Ай да наши, родная власть. Недели прошли и месяцы,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 И находил верное теперь Своё слово. Опасаются опущаться. Горы, а то море. крушение опасаются. И жутко было твоё лицо. Нет, ты не дурак, Кулеш. Ты простак.